Фаворской Владимир Андреевич 1886-1964 годы Фаворской получил не только профессиональное художественное, но и искусствоведческое образование. Творчество этого выдающегося мастера – замечательное единство теоретических разработок и практического воплощения собственных идей. Оформление книги для Фаворского всегда было целостной системой. Самую книгу он рассматривал как единый организм, инструмент для чтения и одновременно носитель художественного начала. Книгу мы покупаем, храним, берем в руки как вещь, как предмет домашнего обихода. А затем начинается чудо. Развертывается, так сказать, ее содержание, ее смысл, ее система образов. Первый период творчества Фаворского примерно до середины 1930-х годов это работа над библиотекой Книгой-Руфь Новой жизнью Данте Домиком в Коломне Пушкина. Фаворский пользуется только черным штрихом. при этом, поражая разнообразием и трудностью задач, которые сам перед собой ставит, и блестяще решает, находя и максимальное соответствие иллюстрации всего образного строя книги, стилю и духу литературного произведения и незабываемый, так сказать, образ книги как целого, как вещи. Увидев эту так называемую вещь, Лишь однажды, подержав ее в руках, вы ее никогда не забудете. Столь она проста, изысканна, совершенна. Естественно, что за такое мастерство и такие идеи Фаворский в середине 1930-х годов подвергся резкой критике как один из главных, так сказать, формалистов. В острой дискуссии он очень четко ответил своим поносителям. Делание вещи – это такая же задача искусства, совершенно равноправная с задачей изображать действительность. Но это не есть две специальности, когда одно искусство делает вещь, а другое изображает действительность. Это переплетение двух тенденций, которые, переплетаясь, дают и делание вещи, и изобразительные моменты. Тогда же, в середине 1930-х годов, намечается и новый этап в манере Фаворского. Он, уделяя особое внимание обстоятельствам света, активно пользуется белым штрихом. Образы его ксилографий, эту технику Фаворский предпочитал всем прочим, становятся более динамичными. Фаворский создает и в этот период общепризнанные шедевры, в том числе иллюстрации к слову о полку Игореве, оформление маленьких трагедий и Бориса Годунова Пушкина, сборников сонетов Шекспира и стихотворений Бернса. Хрестоматийными стали и станковые ксилографии Фаворского, такие как портрет Достоевского. 1929 год, «Пушкин-лицеист», 1935 год, серия «Великие русские полководцы», 1945-1947 годы. Фаворский был выдающимся педагогом. Среди его учеников такие замечательные художники книги, как «Гончаров» и «Пиков».